Глава 15. Петр Петрович, то вскакивал, подходил к окну и долго смотрел на почти пустую офисную парковку, но белые полосы на асфальте не имели никакого успокаивающего действия. То возвращался за длинный стол переговоров и садился рядом с Любой. Он брал ее руку, сжимал, гладил и твердил. Все будет хорошо, я знаю. Если раньше у него наблюдалась явная зависимость от Егора Кричитова, с ним легче решать и переживать даже незначительные проблемы, то теперь добавились еще две глубокие привязанности. Старая рада. Уж и не верил Петр Петрович никаким гадалкам, развел шарлатанов и никогда ранее не посещал магических салонов. Как такое вообще может прийти в голову? А вот теперь зацепила. Нет, она не блефовала, не крутила, вертела общими словами. Она точно имела особую связь с... Шуругин не знал, с чем, но в способности старой рады верил. Какие фразы она произнесла тогда? «Кружат вороны». Это понятно. А потом? Почему же память прямится и не пускает дальше? Там было еще что-то важное. «Запечатала она свое пророчество. Запечатала!» Мысленно восклицал Петр Петрович, изрядно сердясь. Да и не понял он тогда толком ничего. Расплылось, развеялось, растворилось. Не ухватить. Но все действительно будет хорошо. Это он почувствовал среди пыльных книг, свечей, пучков сушеной травы, и теплая уверенность осталась. Люба. Она рядом. Один взгляд ее темных глаз и страх отступает. Как он любит бряканье тонких серебряных браслетов, нежный аромат весенних цветов, духи не обязательно она сама так пахнет. Черные кудри, которых можно запутаться и пропасть раз и навсегда. Что бы он делал без нее? Как он жил без нее? Я уверен, завтра Катя вернется к нам. Петр Петрович потер ладонью лоб и откинулся на спинку стула. «Обязательно вернется», — твердо согласилась Люба. «Там Егор. Он найдет ее, вот увидишь. И я ее больше никуда не отпущу. Пусть сидит в своей комнате до замужества и крестиком вышивает, а в институт только в сопровождении охраны и точка». «Зачем она поехала на Валдай? Зачем? А Романенко должен благодарить судьбу за то, что мне сейчас не до него. Все будет хорошо, я знаю, все будет хорошо. И, кстати, Егор может возить ее в институт? Да, пожалуй, я скажу ему об этом, и пусть только попробует отказаться». Люба поднялась, встала за спиной Петра Петровича, обвела его шею руками, прижалась. «Он не станет отказываться», — тихо произнесла она, помолчала. А затем добавила. «Егор хороший, правда?» «Да, но наглый сверхмеры". меры», — без горячности ответил Шурыгин, вспомнив прежние войны и едкие ухмылочки Кречетова. Сколько ядовитых стрел еще недавно летело в обе стороны, и не сосчитать. Сколько поломано шпаг. Но сейчас Петр Петрович не смог бы искренне ругать Егора. Сейчас у них вынужденное перемирие. Как в джунглях период засухи. Можно пить из единственного источника, не ожидая подвоха от рядом стоящего хищника. Но сыщик он отменный, я ему доверяю. Петр Петрович не успел развить тему, его мобильник загудел. «Катюшка» — известил определитель и сердце защемило. Значит, похититель. Но он обещал позвонить завтра. Что же изменилось?